Грегори, не торопясь, облачался в снаряжение. Главным его составляющим был мини-акваланг. Закрепляемый на животе небольшой плоский футляр имел внутри себя запас воздуха почти на два часа работы. Это превышало, по расчетам Грегори, необходимость раза в три. Однако другого варианта комплектации не было, да и не мешал этот запас. Вся амуниция была местного, джунгарского происхождения и создана специально для применения в условиях подводных пещер, когда горы так стискивают человека, что приходится извиваться ужом, проскальзывая к цели. Еще у Грегори были два мощных фонаря на груди и на лбу. Прибор тепловидения, шумоуловитель, очень длинный, но почти невесомый шнур из мономолекулярной нити. Ну и, ясное дело, оружие. Целый склад. Был даже специальный пистолет для использования в гидросфере. Он мог прошить человека насквозь с дальности 40 метров 15-сантиметровой железной стрелой. Жалко, впереди у него в подводных полостях огорода имелось мало таких длинных участков. Но все же Грегори сомневался в необходимости взять его не более секунды. Закончив, статус 10 осмотрел своих напарников, и тогда они нырнули. Холодная, не жизни вода стиснула их своих объятий. Даже сквозь специальный костюмы это отлично чувствовалось. Приятного было мало, но нужно было двигаться вниз. В искусственном свете скальные выступы переливались, разламывая широкий расходящийся луч на спектральные составляющие, и камни становились многоцветными радужными игрушками. Темный нежилой интерьер пещеры превратился в сказочную страну. Вначале эти волшебные стены вокруг стали смыкаться вокруг людей, но затем, сдаваясь их неумолимому движению, расступились насовсем. Аквалангисты на мгновение замерли, зависнув в самой вершине гигантского купола. Лучи мощных фонарей заметались, разыскивая препятствия. Их не было. Туда, в прозрачную бездну, уходили световые пучки и гасли в отдалении, не давая отражения. И когда они нацелились вниз, все повторилось. Неторопливо работая ластами, компенсируя этим выталкивающую силу гидросферы, люди начали продвижение вдоль загибающегося к центру планеты потолка. Они радовались, что им не надо нырять туда, в таинственное пространство без дна и стен, и, возможно, уходящее в глубину на мили Все это не укладывалось в голове. Ведь там, над ними, находились основные этажи родного закопанного скалы города. На чем же он держался? Из чистого интереса, а вовсе не для того, чтобы проверить прибор, Хотя себе он внушил именно это, Грегори остановился и достал из футляра эхолот. Давление воды медленно, но неумолимо придавило человека к верхнему горизонтальному потолку. Грегори включил прибор и сквозь очки посмотрел на табло. Невидимый звуколуч прошил галерею насквозь, сверху вниз и обратно, мгновенно выдав результат. Это мало верилось. Всего 60 метров. Грегори поднес прибор ближе к глазам, хотя и так видел превосходно. В некотором смысле стало спокойнее. Но романтика ушла. Все они уже поверили, что под ними ничем неизмеримая бездна. Он переключил единицы измерения, заменяя метры дециметрами. Так цифра выглядела внушительнее. Сделать ее еще солиднее он не мог. Длина используемой холота волны не позволяла этого. Грегори убрал прибор и нырнул, нагоняя товарищей.